Глава 7. Таких, как Дубков, называли новоришами, или в народе скоробогачами. Дворянства у них не было, и вообще о происхождении Дубковых Аверин имел довольно смутное представление, но были они побогаче, пожалуй, большинства окрестных помещиков, и беззастенчиво скупали земли у обедневших соседей, после чего выгоняли крестьян, фермеров и арендаторов и застраивали участки современными дачными домами, от чего становились еще богаче. Несмотря на государственную поддержку сельского хозяйства, крестьяне беднели, и их хозяйства почти не развивались. Арендованные участки были слишком малы, чтобы обрабатывать их современной техникой, поэтому чаще всего один трактор имелся на все село, и тот в аренду, а государственную помощь получали крупные предприятия. Наверное, знал, что по всей Сибири идет масштабное строительство тепличных комплексов и животноводческих комбинатов. Именно туда уходили почти все дотации. А здесь землю обрабатывали по старинке, чуть ли не тяпкой и плугом. Было понятно, что скоро агропромышленники придут и сюда. И тогда арендаторы разорятся окончательно. Хотя кто знает, может, наоборот, получат работу. Аверин в этом разбирался плохо. Основной доход его семьи был не с земли, и, насколько он знал, брат земли не продавал и брал со своих арендаторов лишь символическую плату. Особняк Дубковых было видно издалека. Его построили на живописном холме в окружении таких же холмов, но пониже. Дорога туда вела очень хорошая, прямо через поля. Наверное, сначала крестьяне даже радовались новой удобной дороге, пока не поняли, что предназначена она не для них. Вокруг вовсю шло строительство. Некоторые дачи были уже заселены, и Аверин задумался, а знали ли те, кто покупал их, что жить они будут не в окружении лесов и озер, а на территории огромного поселка за высоким забором? Впрочем, для многих городских и это могло считаться природой. В доме Дубкова все было завешено черным. Зеркало закрыто плотными занавесами, на окнах висел черный тюль, стоял тяжелый душный аромат цветов. Сама вдова, пряча лицо под черной вуалью, встретила сыщиком у пороги дома. — Гербес со слезами в голосе воскликнула она. — Только на вас, только на вас вся и надежда! — Интересно, не ваше сиятельство? Ну, такое понебратское обращение можно было списать на душевное состояние вдовы. Ну или Василь водил дружбу с Дубковыми. Мои соболезнования. Я буду рад вам помочь, но, надеюсь, вас предупредили, что я беру за свои услуги недешево. Да-да я заплачу, сколько нужно. Мы не бедняки, а что ж теперь будет? Женщина упала на диван и зарыдала. Аверин подождал, пока она успокоится, осматривая в это время гостиная. Выглянул в окно, но ничего примечательного не увидел. Подошел ко вдове и наклонился. — Прошу прощения, я очень сочувствую вашему горю. Ну, я пришел сюда, чтобы найти убийцу вашего мужа, и мне необходимо задать вам несколько вопросов. — Да, да, конечно. Она убрала руки от лица. — и отвечу на все. — Скажите, когда вы видели... Вашего мужа живым. Последний раз. Вечером мы ложились спать. Все было в порядке. Он не выглядел нервным, встревоженным. Нет, нет, Скорее, наоборот, он выглядел веселым и довольным. Сказал, что заключил одну выгодную сделку. Сделку, значит. А с кем не сказал? Нет, покачала головой вдова. Он мне вообще о делах не рассказывал. Тяжело ей теперь будет, подумала Аверин. Сама дела вести не сможет, придется нанимать управляющего, и тут как повезет. Бывали случаи, что таких вдов разорели подчистую, да и шансы, что Дубкова убили арендаторы, довольно велики. Если не устюгов, то многие другие были недовольны нынешним положением дел, да и конкурентов нельзя исключать. Надо будет узнать, не претендовал ли кто-то на эти же земли. Обставить убийство так, чтобы оно было похоже на месть — не самая плохая идея, если хочешь отвести от себя подозрение. Хорошо, а когда вы заметили, что его нет дома? Ночью. Темно еще было совсем. Может, часа в три или в четыре. Душно очень. Я подумала, может, он на улицу вышел воздухом подышать, открыла окно и увидела его. Мужа? Да нет же! Вдова внезапно вцепилась Аверину в руку и произнесла хриплым шепотом. — Его! Дьявола! Аверин осторожно освободил руку. Дьявола, значит. И как он выглядел? — Я не видела его целиком. Только огромные черные крылья. Но я уверена, что это он унес и убил моего мужа. Когда я утром увидела, увидела это... Она опять разрыдалась. Аверин повидал достаточно вдов и отлично знал, что успокаивать их не стоит. От этого женщины начинают рыдать еще пуще. Поэтому, подождав, когда рыдания станут потише, он спросил, «Вы не испугались, увидев дьявола? Просто пошли и легли спать?» Ну, «Я же не знала, что это дьявол. Думала, что просто какая-то огромная птица». «Птица!» По позвоночнику пробежал легкий озноб. Стрелявший Див имел облик серой птицы, а эта женщина назвала птицу черной. Но было темно, что если действовал наемный убийца, которому служит сильный Див. Див с легкостью принес бы сюда тело Дубкова. Да и насадить человека на кол для него проще простого. И давишний Див пытался подставить Синицына, а этот местных крестьян. Возможно ли такое совпадение? Маловероятно. Но исключать не стоит. — Я могу осмотреть тело вашего мужа? — спросил он. Похороны намечались на завтра, поэтому тело наверняка должно быть уже в доме. — Да, конечно. Я вас провожу. Гроб, щедро засыпанный цветами, стоял на постаменте возле огромного панорамного окна на втором этаже. Он очень любил эту гостиную. Тут такой красивый вид. Не дожидаясь, пока вдова опять разрыдается, Аверин зашел в комнату. Над телом Дубкова отлично поработали гримеры. По нему совсем не было заметно, что застройщик умер жуткой смертью, если он умер от протыкания. Колом, конечно. Послушайте, не могли бы вы отложить похороны, например, на день? Тело вашего мужа надо отвезти в город к судебно-медицинскому эксперту. Вдова тут же фурией влетела в комнату и встала между сыщиком и гробом, расставив руки. — Не дам! — закричала она. — Не дам его резать! Он и так настрадался! Аверин отошел в сторону. — Хорошо. Миролюбиво проговорил он. — Никто не тронет вашего мужа. Но мне нужно произвести некоторые манипуляции. Если его убил дьявол, должны остаться следы. — Да, это... Да, конечно. — Вы же ничего ему не сделаете, не навредите?» Аверин подумал, что вряд ли он чем-то может навредить трупу, но потом понял, что имеет в виду вдова. Это никак не скажется на его бессмертной душе. Все, что делают колдуны, имеющие государственную лицензию, полностью одобряется церковью. «А, ну хорошо тогда!» Аверин достал часы и подошел к гробу. Ничего примечательного на теле он не нашел поэтому из похоронной комнаты направился на место, где была оставлена жертва. — Скажите, недавно шел дождь? — спросил он вдовы. — Да. Вчера гроза была, и ночью это было очень плохо. И без того довольно скудные следы наверняка были полностью смыты. Даже дыру от кала, наверное, обнаружил в песчанике с большим трудом. Вокруг не нашлось никаких следов применения силы. Впрочем, за три дня, да еще и с учетом дождя, их могло просто не остаться. Эх, не вовремя он отправил Кузю с заданием. Когда Див вернется, надо сказать ему бегать сюда котом и как следует все обнюхать. Распрощавшись со вдовой, Аверин поехал к Колтужскому озеру. Своего Дива, а точнее его великолепную зеленую рубашку он увидел сразу. Тот сидел на берегу озера и сосредоточенно жевал пирожок. Рядом с ним лежал кулек из газеты, из которого торчала еще парочка пирожков. — С ревеням и с капустой. — Хотите? — увидев хозяина, Кузя вскочил и протянул кулек. Нет, спасибо. Я надеюсь, задание выполнено успешно. — Ага, — подтвердил Кузя. — Это мне с собой дали. И накормили еще. Во! — он провел пальцем по горлу. — Ты объел несчастных погорельцев, и не стыдно тебе? — Да я... нет, смутился Кузь. Они сами же картошки вареные дали, огурцов с помидорами, пирожки вот... Жаль без мяса, только люблю мясо. Так, Кузь, не заговаривай мне зубы пирожками с мясом. Что ты узнал? К ним, правда, тот парень приходил, Николай, который, с девушкой. Она была вот в такой же рубашке, он оттянул на животе свою, только в красной. И еще с ними один тип был. Стучались, кричали, уходя, сказали что-то вроде «Мы вас все равно спасем или вам поможем». Ну, эти люди решили, что я пришел помочь. Деньгам вашим очень обрадовались. Я сказал, что мы собираемся доказать, что их отец никого не убивал, так они меня сразу в дом. И как давай кормить? Очень хорошо. Что еще? Ну, я расспросил, как девушка выглядела. И сделал вид, что хочу... — Уточнить, кто именно. Это была Оксана или Алена? Она невысокая, волосы рыжие, возможно, крашеные. Про парня второго узнать не получилось. Они его не видели, только слышали. — Что ж, пирожки свои ты заслужил. А колбасы тебе Вера смеши дадут. Так что да и поехали. Возле ворот поместья я уверенно остановился. Путь ему преградил небольшой грузовичок, как раз из них выезжающий. Заехав на задний двор, Аверин, к своему удивлению, увидел несколько больших клеток с курами. Рядом с ними чинно прохаживался Анонимус. Увидев машину, фамильяр направился к ней. — Рад приветствовать ваше сиятельство. Анонимус открыл дверцу машины. — Спасибо, что это у тебя тут за птичий двор? Ты ферму организовать собрался? — Я думал, для кухни возят уже забитых цыплят без голов и перьев. — Это не для кухни, — важно ответил Анонимус. — Это для Сары. Она слишком слаба и не годится для защиты госпожи Веры. — А, — понял Аверин, — ты решил ее откормить. Смотри, чтобы она не стала опасной для детей. Я слежу за этим, — Она анонимус наклонил голову. Сара даже не приблизилась ко второму уровню. Я хочу добиться от нее четвертого максимального, что позволяет разрешение хозяина. «Это неплохая идея», — одобрил Аверин. «А бабушкин див он еще здесь?» «Нет, его забрали». «Не очень хорошо. Анонимус, будь начеку. Возможно, див, которого мы с тобой видели, опять находится где-то поблизости». «Вы думаете, это он убил господина Дубкова?» — заволновался Анонимус. «Возможно. Но не поднимай панику. Все и так испуганы. Как прикажете». Див подхватил несколько клеток с курами и направился с ними за дом. Интересно, где он планирует их держать. Не съест же Сара всех кур за один вечер. Позже Аверин позвал Кузю к себе, махнул рукой, разрешая сменить облик, и сказал, «Для тебя есть еще одно поручение. Я не обнаружил ничего интересного там, где было выставлено тело». «Вероятнее всего, Дубкова убили не перед домом. Я хочу, чтобы ты нашел место, где это было сделано. Можешь взять с собой Сару, у нее тоже есть птичья форма. Но будьте предельно осторожны. Див-убийца может быть поблизости, не попадитесь ему». «У нас есть преимущество», — улыбнулся Кузя. «Мы слабее него, поэтому почуем раньше, чем он нас. Вы же знаете, чем больше силы, тем меньше чувствительность». «Да, я знаю». Главное, чтобы вы успели сбежать. Открыв утром глаза, Аверин увидел возвышающуюся над ним довольную морду Кузи. Нашел? спросил он, окончательно просыпаясь и садясь на кровати. Кот свалился на пол, но тут же запрыгнул обратно. <мяк> Хорошо, прямо сейчас туда и поедем. Аверин умылся, переоделся и спустился в столовую. Анонимус вышел к нему навстречу, держа в руках накрытый поднос. Отлично, не придется терять время, обрадовался Аверин. «Ты что же, ждал, когда я проснусь? Ну, откуда ты...» «Погоди, ты знал про ночной поход?» — он указал на Кузью и Сару, вертящихся под ногами. Фамильяр кивнул. «Да, меня привлекли для помощи». «Так, погоди». Аверин присел за стол. «Что значит привлекли?» Анонимус расставил перед ним завтрак. Ночью ваш див Кузя подошел ко мне и рассказал, на какое важное дело они с Сарой собираются, и попросил их подстраховать. План был такой. Если опасный див погонится за ними, и Кузя поймет, что им не оторваться, он задержит дива, а Сара убежит» а я должен был настроиться на них и держать связь. Как только почувствовал бы, что с ними что-то случилось, сразу оповестил вас и отправился на перехват, чтобы Сара успела передать важную информацию мне. После чего я должен был вернуться сюда и вместе с вами держать оборону дома. Аверин медленно перевел взгляд с на Кузю. — Ничего себе стратегия. Ты и Анонимуса умудрился втянуть в свои авантюры. «Ну и ну. Как тебе это удалось? Погони, драки, преступники? Ну, просто все, как ты мечтал. Но только постарайся в следующий раз расставлять приоритеты правильно. Информация важна, но важнее, чтобы ты вернулся с задания». Меньше чем через час машина уверенно подъехала к третьему озеру. Это было крохотное озерцо, окруженное полями с одной стороны и лесом с другой. Местные жители брали в нем воду для своих нужд, тут же купались дети и водили на водопой скотину. Дорога к озеру сильно отличалась от ведущей к усадьбе Дубковых. Остановившись у кромки леса, Аверин отправил Кузя одеваться. Див ему сейчас был нужен в человеческом облике. — Показывай, — сказал он, когда Кузя вернулся. — Дальше пешком. Думаю, машина ваша тут не проверется. Они двинулись по засыпанной песком проселочной дороги Поднявшись на высокий холм, Аверин ахнул. Внизу расположилось языческое капище. Это здесь? спросил он Кузя. Ага. Они спустились по склону. Не доходя до идола, в Кузе присело коснулся земли. Тут все дождем посмывало, но кровью от песка так и разит. И тут кто-то был. Див, сильный. Аверин достал маятник. Тут немедленно начал раскачиваться. — Думаю, да. У меня до сих пор шерсть дымом. — А что тут произошло, не знаешь? Вызов, высвобождение. Кузя пожал плечами. — Это я не знаю. А латере тут нет. Аверин наклонился и принялся тщательно изучать землю. Это был песок, едва поросший травой. Если кто-то что-то тут и чертил, все начато смыло дождем. Если это был вызов, и Дубков стал жертвой, его бы съели. Значит, не вызов. Сделал вывод Кузя. Видимо, нет. Скажи мне, ты смог бы насадить взрослого человека на кол? Кузя посмотрел с некоторым удивлением. Конечно. А как? Бросил бы его на землю и пробил колом. Или подбросил воздух и насадил сверху. А что? Я то, что див того уровня, которого мы ищем... С ним меньшей легкостью бы с этим справился. Зачем ему высвобождать демонический облик? Хм, Кузи улыбнулся очень многозначительно. Так, давай, говори, что ты еще нашел. Кузи метнулся к ближайшим кустам. Иди сюда, позвал он. Аверин подошел. Кусты были переломаны, как будто в них швырнули что-то тяжелое. А на одной из веток болтался кусочек красной сатиновой ткани. Аверин осторожно снял его и присмотрелся. На краю был виден кусочек вышивки. Это же от рубашки. Ага, с довольным видом согласился Кузя. Ясно. Нам обязательно надо наведаться к виновнику ДТП.